Инна Федянина-Зубкова «Сказки Темной Руси» Карачун и Дед Мороз Эх ты, горе-егорка, Ждет тебя конторка, Но ты туда не ходи, Новый год впереди. Где-то там, на севере непролазном, В царстве пурги, метели и буранов, В тех местах, где ты никогда не был И где тебе никогда не бывать, Под толщей большущих снегов Да под корой толстенных льдов Есть глубокие и приглубокие ледяные пещеры. В этих пещерах так холодно и безжизненно, что если бы полярный медведь случайно провалился вниз, то тут же бы превратился в ледышку. Но никому нет ходу в те пещеры заветные, и даже ветер внутри них так тоскливо гудит, что сама скука плакса давным-давно покинула те зловещие места, оставив в ледяных залах лишь свои слезы. Огромные круглые ледяные шары — Заледенев, ее слезы стали обладать невиданной волшебной силой и светиться изнутри недобрым сине-красным цветом. Глядя на них, могло показаться, что это огонь. Вот к этому-то огню и потянулись погреться души замерзших в снегах людей. Но чем больше они грелись у леденящих душу шаров, тем больше усыхали и черствели. И в тот самый миг, когда души уже хотели сдохнуть от тоски и навсегда перейти в Навь, мир абсолютной смерти, Шары слезы вдруг потухли, и из них побежали струйки голубого света, которые вырывались наружу и поземкой катились по снежной глади. Небывалую голубую поземку почуяли медведи-бураны и волки-метели. Они бегом побежали в глубокие ледяные пещеры и увидели там засыпающих вечным сном души замерзших в снегах людей. И решили волки-метели и медведи-бураны усыпить их еще быстрее. Отправить в навсегда. Стали они окутывать несчастных метелями да буранами и напивать. «Баю-баюшки, усните во льду. Баю-баюшки, мы принесем вам еду. Шишек еловых, орехов медовых и шубки теплые от ветров. Да подарим побольше грехов». Услыхал с ту же Карачун, какую забаву нашли себе его верные слуги. Усмехнулся ехидно оторвал свой зад с ясным месяца и полетел на звуки колыбельный. Летит грозный и неумолимый северный бог в белой шубе на босу ногу, потряхивает седыми лохмами волос, большущей бородой громыхает громами небесными, сверкает ярким северным сиянием. Прилетел и заглядывает внутрь пещер, увидал горстями лежащие волшебные шары слезы и решил остаться там навсегда, ведь зло злом питается а волшебство волшебством. Щелкнул пальцами бог Карачун, и его слуги-проказники угомонились. Отправились шалить в деревнях до городищах. Улетели медведи-бураны и волки-метели окутывать холодными ветрами людские жилища пеших конных. А Карачун дыхнул своим зловонным дыханием на подурневшие души замерзших в снегах людей. Все и ожили. Ну а как ожили... Просыпались в вечных благодарностях и остались служить своему спасителю веры и правдой навеки вечные. И нарек их карачун душами-душегубами. Служба же их была простая. Ежели заприметят замерзающего человека в чистом поле или в лесу дремучем, то обязательно снежком его укроют и колыбельную споют. ту что волки метели и медведи-бураны им пели. Баю-баюшки, усни на снегу. Баю-баюшки, мы принесем тебе еду, шишек еловых, орехов медовых и шубку теплу от ветров. Да подарим побольше грехов. Замерзал человек, а души-души губы его душу себе забирали, добро из нее высасывали, зло в вдыхали и уже дальше вместе летели, новых путников до смерти в снегу усыплять. Росла эта невидимая армия день ото дня, чего-то большего просила. Жужжала в уши своему хозяину Карачуну, а о чем жужжала, слушай далее. Так они все и жили, ясен месяц вздыхал облегченно, а пещеры Карачуновы злобой лютой наливались. Бог Карачун иногда вылазил из жилища своего нового, ковылял по матушке земле, порядки свои наводил, ударит палец и ледяной озим, нагрянут морозы злющие. Лед в озерах заскрипит, Воздух взломается так, что аж птица на лету замертво падает. Но самое любимое его занятие было Дни укорачивать, а ночи удлинять. Как закинет он природу угоду свою ледяную палицу, Так дни по себе коротиться начинают. Делаются все серее и короче, А ночи все длиннее и морознее. Сам Карачун тоже старается, Ясен месяц рукавом прикрывает, Светить ему не дает. А к декабрю такую темень нагонит, Что только-только полдня пройдет, Уже темнеет. Волки в лесу выть начинают, Но просто люди на страхе нагоняют, Ручуна забавляют. Вот в этом-то волчьем месяце, декабре, Рачуна устраивал себе праздник. Носился по белому свету, Дышал в окна своим зловонным дыханием, Покрывая их белой изморозью, Ничего сквозь них не видать. Волки-метели тоже на радостях озаруют. Завалят первым зимним снежком дома по самой крыше и смотрят, как дурак мужик из хаты своей выбирается. Лопатой сугробы ворошит, чертей поминает. Весело карачу на высвите, хохочет. И медведи-бураны от своих братцев, названных волков, метели не отстают. По их хотению, и зима длится. Как повернется в день солнцеворота их родной братец-бурый медведь в своей берлоге на другой бок, так и зиме полпути пройти осталось. Тогда-то и приходит последняя праздничная ночь Карачуна, 22 декабря. Самая длинная и холодная ночь в году. Пора всевластие тьмы, время зимнего безмолвия, когда врата между Явью и Навью широко распахнуты, и Явью беспрепятственно заглядывает в Навь. Что там в мире мертвых разглядывает бог Карачун в эту ночь? Одному ему и известно. Но слышишь, как трещат морозы на улице? Это значит, что пришло зимнее солнцестояние. Начало нового года, когда дни перестают укорачиваться, а ночи удлинятся. Вот-вот придет власть Деда Мороза. Он выйдет из своего золотого терема, застучит по земле огромным серебряным посохом и прогонит коручуна на севера непролазные, те пещеры заветные. Зашагает по матушке земле Дед Мороз, а борода у него изыня. Волосы скатным жемчугом переливаются, на голове красная меховая шапка, из-под красной шубы шелкового рубаха проглядывает, на ногах сапожки Софьяновой всеми цветами радуги переливаются. Постучит Дедушка Мороз своим посохом по свежему насту, и от стука его побежит, поскачет мелкая изморость тебе на потеху. Дед Мороз не любит тех, кто жалуется на стужу, а веселого и здорового крепыша одарит бодростью духа и жарким румянцам. А еще он покрывает стекла в домах узорами, леденит гладь озер и рек, чтобы можно было по ним кататься. Замораживает снежные горки, снеговиков и радует деток подарками да нарядными зимними праздниками. Починению Деда Мороза морозы трескуны, которые летом спят и просыпаются с первыми снежинками. Морозы топают по полям, дуют в кулаки, нагоняя стужу и свирепый ветер своим ледяным дыханием. А как пятками топнут, так промерзлая земля и стволы деревьев начинают потрескивать. Мужик тогда радуется и говорит «Мороз трещит». А чему радуются? Непонятно. Дюжини не по нутру пришелся к Ручуну такой расклад вещей. Особенно теперь, когда он слез с ясным месяца, да уселся на волшебные шары слезы. И задумал злой бог неладное. В ту пору как раз наступала очередная последняя ночь корочуна 22 декабря. А завтра с утра должен был прийти Дед Мороз и прогнать его с земли матери в вглубь пещер, но не в этот раз. Власть есть власть, а с власти не слазь, — решил злый день и приступил к магическому ритуалу. Ох и тяжко Коручуну пришлось. Каждый волшебный шар закидывал он на свой горб и выкатывал на поверхность. А медведи-бураны кликнули в медведей на подмогу И те раскатали шары слезы по всему белому свету. Полярные медведи по северным широтам, а черно-бурые по южным. Волки метели тоже старались. Они нагнали лис, волков и песцов, которых заставили корябать шары когтями. Без устали песи и стаи драли круглый лед. И вдруг из каждого шара посыпались искры, но не огненные, а ледяные. И заполонили эти холодные белые искры всю землю от края до края. И начала мать сыра земля замерзать, вся, от севера до юга, пока не замерзла совсем, превратившись в огромную корку льда. А когда разгоряченное солнце красное поднялось с утра над землей, то белые ледяные искры устремились вверх, полетели в самое пекло и прибили огненный жар. Покатилось солнышко в ужасе колесом, отдавая свой последний свет земле матери. Эх, понравился такой расклад зловещему корочуну. Осмотрел он все кругом 10 раз. Доволен остался. Но тут скучно ему стало во льдах бродить. Ледяной палицей почем попало бить. Поперся он обратно на ясен месяц. Качаться до песни дурной горланить. Жизнь это марева. Бери ее и умаривай. А как замаринуешь, так дальше забалуешь. Проснулся, значит, 23 декабря Дед Мороз в своем золотом тереме. Льдами не скованным, не окованным. Разогнал своих помощников белок и зайчат по делам домашним и вышел из терема, чтобы коручуна прогнать до порядки своих в миру навести. Глядь, а коручуна нигде и нет, и мир другой стоит, не веселый, не смурной, а ледяной и печальный. Тоска плакса над ним плачет, слезы свои роняют и превращаются ее слезы в шары волшебные, раскатываясь по свету. Дзинь-дзинь-дзинь. И кругом ледяные леса, ледяные дома, ледяные люди и ледяные звери застыли каждый в своей последней позе. Над застывшими в статуях людьми летают души-душегубы, хотят выудить человеческий дух из ледяных фигур, но не могут. Уж больно толста корка льда, покрывающая тело. Хихикает с ясным месяца Карачун, глядя на беспомощные попытки душ-душегубов. Уж он-то точно знает. «Нельзя людским душам в несметное полчища собираться, они добреть начнут, друг друга уму разуму учить станут». Стоит Дед Мороз посреди этого убожища, рассматривает, как поглади льда ледяные искры поземкой легкой ползут, к нему за пазуху заползают, душу вечную щекочат. Рассмеялся старик, тук-тук посохом по людям, а они звенят. Еще пуще развеселило это дедушку из ума выжившего». И побрел он по звонкому льду, тук-тук, тук-тук, а в ответ дзынь дзень дзень дзынь весело, хохочет. Так и потянулись дни мелким пехом, бродит Дед Мороз, тукает по всему, что под посох попадется, и напевает. дзень дзень бери бери-день, бери-бери-бери-день, и мотай на кулак, вот так, вот так. Солнце красное смотреть на это устало свысока. Уж оно и так, и так вертится. Пускает и пускает свои слабые лучи. То на землю, то в Деда Мороза. Но все зря. Ни лед не растопить, ни деда расшевелить. Наконец догадалась солнышко, что деда растормошить сможет лишь его внучка Снегурочка. А внучка Снегурочка в отдельном тереме жила, своей незатейливой молодой жизнью, подальше от отчей опеки родного дедушки. Конечно, у нее был свой волшебный мир, и свое звереву служение, которых никоим образом не задела колдовство Корочуна. Снегурушка была доброй девушкой, но нелюдимой. Дед много раз пытался выдать ее замуж за смерть до перехожего до пригожего, но все зря. Не приживалась она ни в деревне, ни в городе. Поэтому веселила девка вечная, сама себя как могла. Каждый день она наряжала елки ели, до да песни пела. Плакала Снегурочка горькими слезами, Думала всю жизнь ей темными лесами Жить-поживать, да добро не наживать, Со зверьем лесным целоваться, С медведями злыми обниматься, потерями высоком, на севере глубоком. А ее звери ей подпевали. «Ты божди, царевна, подожди, До тебя доходят дожди, Тебя сладко греют снега, И песню споет пурга». Приедет к тебе разлюбезный, полем прискачет и лесом, Терем высокий войдет, да с собой далеко увезет. Привезет в родную деревню, познакомит с бабами селью, В работу прижет, пойдешь, башня посев и рожь. Чего же ты плачешь, девчина, жизнь на миру кручина, А в лесу одиноко, но праздно, тогда плюнь и устраивай праздник. После этой строчки Снегурочка всегда улыбалась и кликала всех-всех своих подданных. «Белки, лисицы и волки, подбегайте к нашей елке и выстраивайтесь в хоровод, ведь в лесу только жизнь не живет!» Прибегала зверье из ее подворья и водила вокруг наряженных елок хороводы. И так каждый день изо дня в день. Так все это опостылило солнцу красному, что оно давно плюнуло во двор Снегурушки и старалась лишний раз о ее высок чистокол лучи свои не чесать. Но сегодня пришлось. запустила солнышко один лучик в сердце девичья. Ёкнула сердечушка у Снегурочки. Записпокоилась она о дедульке любимом. Подумала, где старый хрыч, что с ним, проснулся ли, чи спит непробудно, а ведь скоро Новый год. Тебе каждый день скоро Новый год, февраль на дворе, буркнуло солнце. И беспомощно заморгала. Ахнула Снегурочка. Бросилась кино с деда в терем, а тот пуст. Зверье по хозяйству хлопочет, новогодние подарки упаковывает. До небес уже куча подарочная достала. Но деда-то нигде нет. Внучка во двор, и там его нет. Делать нечего. Надо в мир идти деда родного из сугробов вытаскивать. Казалось, Снегурочка взмахнула рукавами крыльями, оторвалась от земли и полетела. Летит, деда родного везде выглядывает. А мир совсем плохой стоит. Не веселый, ни смурной, а весь льдом покрытый. Ледяные леса, ледяные дома, ледяные люди и ледяные звери застыли каждой своей последней позе. Над застывшими в статуях людьми летают души-душегубы. Хотят выудить человеческий дух из ледяных фигур, но не могут. И по льду ледяные искры по поземкой легкой ползут. Увидела девка с высоты своего деда, ее живым и здоровым. Ходит он меж льдов, озарует, стучит посохом по глыбам людям, а они звенят. дзынь дзинь дзинь дзынь, дзынь, -дзынь». весело старику. Нахмурилась внучка, рассердилась даже. Подлетела она к своему деду безумному, схватила его за грудки, подняла над землей и потрясла пару раз. Высыпались из вечной души деда ледяные волшебные искры разлетелись в разные стороны и померкли. Посмотрел Дед Мороз на мирозданец удивленным взглядом. Ойкнул, крякнул и понял, в чем дело. Ну как понял, солнце красное выпустило свой луч деду в ухо и рассказало ему все подробности приключившегося горя до мелочей. Не стал Дед Мороз на ледяную поверхность опускаться, туда, где колдовские искры гуляют, и внучки не велел. Полетели они низехонько над землей, и своими волшебными посохами по шарам слезам стучали. Те в воду соленую превращались, в моря текли, моря оттаивали, океаны дыбили, а океаны лед ломали, оживали, радовались. Когда все шары исчезли, Дед Мороз и Снегурочка ступили ногами на гладкий лед и пошли до всего живого и неживого дотрагиваться. Ожил мир, растаял лед, животина побежала, человек пошел. Дед Мороз вытащил палицу коручуна из природы угоды. И дни на прибыль пошли, а ночи на уменьшение. Зима стала снежной, мягкой, доброй-придоброй, как бабулька твоя родная. Люди в этот год в феврале Новый год отметили. А и ладно, с тех пор так и отмечают Новый год два раза в год. По восточному календарю и по западному. А в чем различие этих календарей, никто не знает. Один на другой накладывается Уж больно мудрено получается А скука плакса поднялась с земли И на ясен месяц полетела Морить коручуна своими песнями заунывными Спи, мой бог, укрою снежным пледом я тебя Плакса спрячет, скука у тебя одна Звезды освещают месяц добродей Медведь-волку берегут от злых людей Спи, сынок, ты тихо-тихо на луну Как вернусь я снега принесу И веселую-веселую пургу. Моя крошка, не твоя эта беда, Что весь мир давно сошел с ума. Лишь медведи черные в бару Роют себе зимнюю нору. Засыпал Карачун, сидя на ясном месяце, А Снегурочка выдохнула с облегченницем И поклялась Деду Морозу Свои песни печальные до хоровода тягучие забыть. И кинуться, броситься ему в помощь, Подарки детям разносить. Вот и сказки конец. Все зажили своей прежней жизнью, Людям людева, зверям зверева, Деду Морозу морозы трескуны, снегурки жениха хорошего, А корочуну, ай, тот так и продолжает С ясно месяца к земле матери нырять, Дни укорачивать, ночи удлинять, И в декабре праздник себе устраивать, С волками и метелями, медведями-буранами, да с душами-душегубами. А ты на празднике гуляй, Егорка, но помни, ждет тебя конторка. Лишнего не ешь, не пей, и по снегурке не сдыхай, не жалей. Карачун — грозный подземный бог, повелевающий морозами. Его слуги — медведи-бураны, волки-метели и души замерзших людей. Ночь Карачуна совпадает с зимним солнцеворотом, 22 декабря, когда дни перестают укорачиваться, а ночи не удлиняются. Карачун – самая длинная ночь, пора и тьмы, когда врата между Явью и Навью распахнуты, и Навье беспрепятственно заглядывает в Явь. В ночь Карачуна Навьи-боги, духи и души предков приходят в Явь, чтобы навестить своих потомков. Трещит мороз на улице, Это Карачун стучит ледяной палицей по спящим деревьям, в белой шубе босой, потряхивая белыми лохмами, тряся сивой большущей бородой. Ударит дубиную в пень, звенят злющие морозы, а воздух трещит и ломается. Царствует Дед Карачун, коротит дни и сыпет, сыпет снег. Лютые морозы, глубокие снеги. Дед Мороз – просто повелитель зимних холодов. Старик с длинной седой бородою. Зимой ходит он по полям и улицам и стучит. От его стука начинаются трескучие морозы и сковываются реки льдами. С ноября по март, с ноября по март морозка такой мощи набирается, что даже солнце перед ним робеет. Морозы трескуны, злые духи в подчинении у мороза. Летом они спят, но падают на землю зимою с первыми снежинками. Моросы бегают по полям, по лесам и дуют в кулаки, нагоняя стужу и свирепый ветер своим ледяным дыханием. Пятки их заставляют промерзшую землю и стволы заледенелых деревьев потрескивать, потому и говорят люди, мол, мороз трещит. Знак почитания мороза частенько зимой воздвигали его идолов, всем известных снеговиков.